На работу я опоздал почти на час. «Как назло, а на вахте сегодня сидит Жорик. Здорово!» «Здорово, резвей! Опаздываем!» Взглянув на часы, спросил Жора. «Так и з а п и ш у п и ш и пиши, планерка началась. А то уже час как началась!» Нехорошо улыбнулся Жора. «Да ты не волнуйся, ты же у нас нынче борзый. Тебе все с рук сойдет!» Перепираться времени нет. Бегом поднялся к себе, снял пальто, схватил папку м у с планами и отчетами, перекрестился и рванул к генеральному. В приемной сидела Маргаритка, секретарша с шефа. Милая девушка, которая, наверное, единственная в офисе относилась ко мне по-человечески. «Ой, Сережа, что же ты так паздываешь?» – защепитала р и т ш е ф сказал тебе домой звонить, я звоню, никто не берет. Звоню на сотовое, а то ты сам объявляешься». «Пробки, Ритуля, пробки!» – успокаивая дыхание, ответил я. «Все там?» «Все без тебя начали». Подошел к двери, отдышался, поправил галстук и, постучавшись, вошел. «Здравствуйте, Станислав Евгеньевич, прошу прощения за задержку». «Сергей, здравствуй», – сухо сказал шеф. Наш шеф – генеральный директор и учредитель фирмы Станислав Евгеньевич к а т ю б а На директора абсолютно не похож, тем более на директора рекламного агентства. к а т ю б а похож на борца, на штангиста, на братка, но никак не на директора рекламного агентства. Впечатление усиливали лысая бугристая голова и густые заросли бровей. Он и был когда-то штангистом. Наш Стас, как мы его за глаза называли. Штангистом успешным, победителем союзных чемпионатов. Но пришли новые времена, и Стас решил попробовать себя в бизнесе, что в принципе неудивительно. В 90-е многие пришли в бизнес. Не все смогли выжить, не все смогли пробиться. Стас смог. Шеф обладает живым умом, рассудительностью, любовью ко всему новому. Выделенка у нас появилась одной из первых в городе, а сотовые телефоны были выданы сотрудникам, когда цены на них достигали заоблачных высот. Стас никогда не жалел денег на семинары, на наше обучение, на новейшую технику. Да и вообще, к нам шеф относился как к партнёрам по команде, а не как к наёмным сотрудникам. Так что я удивился, когда он сказал. Сергей, думаю, нужды в твоем присутствии на сегодня нет. По вашим проектам уже читалась Лидия Романовна, ты можешь идти. Фрайбергер победно улыбалась. Во рту у меня пересохло, но я нашел в себе силы попрощаться. Ни на кого не глядя вышел из кабинета. Понедельник, конечно, день тяжелый, но жизнь я сам с е б е осложнил. Это факт.